Охваченная внезапным любопытством, я подошла к панели управления и принялась рассматривать кнопки и рукоятки. Я нажала клавишу воспроизведения, и под пластиковой крышкой приподнялся рычаг звукоснимателя и двинулся к пластинке. Послышался скрип и треск, а потом по комнате, в которой до того царила тишина, если не считать шипение газовой горелки, поплыли звуки отдаленно знакомой мелодии. Спустя некоторое время мужской голос, тоже странно знакомый, запел песню. Недавно по телевидению показывали фильм с его участием. Пел Бин Кросби. Танцующий в темноте выводил голос, сладкий, как тающий шоколад. Что же такого сделала Фло Кленси, чтобы стать изгоем в собственной семье? Почему бабушка никогда не произносила ее имени? Белл! Старая подруга Фло попросила Чармиан Смит позвонить бабушке после похорон, потому что так хотела бы Фло. Что такого случилось между сестрами, что они возненавидели друг друга? И почему на своем ночном столике Фло хранила вырезки о гибели подводной лодки? Почти наверняка мне никогда не узнать правды о тетушке Фло, но какое это теперь имеет значение? Лампа медленно вращалась, По потолку бежали темные тени, музыка, нарастая, достигла крещенды, и я глубоко вздохнула и позволила очарованию окружающей обстановки увлечь себя. Произошло нечто неожиданное, нечто чудесное. Я еще никогда не ощущала такого душевного спокойствия и умиротворения, как в этот раз. Фло. Глава первая. Флок Лэнси открыла глаза, увидела, что стрелки на латунном будильнике, стоящем на высоком комоде, показывают половину восьмого, и едва не вскрикнула от отчаяния. Она опоздает на работу. Она уже выпрыгнула, была из кровати, как вдруг сообразила, что сегодня, духа в день, и можно оставаться дома. Фу! Она бросила настороженный взгляд на своих сестер, Которая крепко спали на двуспальной кровати, всего лишь в нескольких футах от нее. Марта закатит концерт, если разбудить ее ни свет, ни заря. Фло вытянула губы и легонько дунула на сали, спавшую с краю. Но у сала лишь дрогнули коричневой ресницы, она повернулась на другой бок, ничего не видя и не слыша. Однако Фло проснулась окончательно, и грех было оставаться в постели в такое замечательное утро. Она осторожно села, пружины ее односпальной кровати скрипели, как несмазанная телега, и потянулась. Солнечные лучи пробивались сквозь тонкие занавески, отчего розы на линолеуме казались настоящими. Она высунула ноги из-под одеяла и пошевелила своими белыми пальчиками. Как обычно, постельное белье сбилось комом. Ее сестры отказывались спать с ней в одной кровати, утверждая, что она беспокойно вертится всю ночь напролет. Может, рискнуть встать и потревожить Марту? Фло на мгновение задумалась. Ей придется одеваться на маленьком пятачке между гардеробом и комодом. С тех пор, как их папа, железнодорожник, погиб, его задавил поезд неподалеку от станции эдж им пришлось взять квартиранта, и девушки больше не могли разгуливать по своему маленькому домику на улице Бурнет-Стрит полуодетыми. Платье, которое Марта надевала вчера вечером, когда вместе с Альбертом Колквитом, их квартирантом, ходила посмотреть на Бетти Дэвис в маленьких лисятах.